Глава 13. Сборы. Способность Квадрата давала ему неоспоримое преимущество. Нырнув в окно, он прекрасно знал, сколько людей за ним отправили и где именно они находятся. Двое сразу пошли в обход. Еще одна двойка проследовала тем же путем, что и беглец. Мало кто знал о боевом прошлом бывшего авторитета. Он не любил об этом рассказывать, да там и нечем особо гордиться. Предателей никто не любит, а «Квадрат» сделал именно этот выбор во вторую чеченскую. Пришлось разыграть целое представление, чтобы вернуться домой. Прошло как по нотам. И никто не сомневался, что все это время он просидел в яме, в плену. Впоследствии опыт, полученный в ходе войны, сильно пригодился в междуусобных бандитских схватках. Возможно, благодаря ему «Квадрат» и заработал определенный авторитет. Однако от смерти его спасла именно тюрьма. Неизвестно, как бы сложилось будущее – «Останься он в строю в нулевые», когда братву жестко прессовали со всех сторон. Но сейчас, заполучив в руки привычное и понятное оружие, квадрат словно очнулся от спячки. Его действия были точны и смертоносны, а способность видеть противника сквозь препятствия лишь усугубила положение военных. Они-то привыкли к честным схваткам и действовали в соответствии с определенной методикой. Первым делом, одна за другой, в окно влетели две гранаты — Вот только квадрата в помещении уже не было. Бойцы убедились в этом, когда проникли внутрь. Прикрывая друг друга, они подобрались к двери в соседнюю комнату и снова, прежде чем выйти, обработали ее при помощи гранат. Квадрат прекрасно понимал, какую тактику применят военные, а потому не останавливался ни на секунду. В отличие от преследователей, ему не нужно было замирать у каждого выхода, опасаясь внезапного выстрела. Однако идеального укрытия для развития контратаки он все еще не нашел. Вскоре к двойке, вошедшей в окно, присоединилась вторая группа, что проникла в здание со двора. И ситуация сильно усложнилась. Военные быстро поняли, что цель не покидала здание, а значит, находится на втором этаже или в подвале. Быстро посовещавшись, они снова разделились, и это сыграло с ними злую шутку. Впрочем, именно на это как раз и рассчитывал бывший бандит — Темный подвал как нельзя лучше подходил для его цели. Паутина из коммуникаций мешала нормально передвигаться, Орваные дыры в стенах, через которые тянулись трубы и кабели, могли послужить прекрасными баницами. Как только прогремел взрыв и прогрохотали очереди, при помощи которых военные очистили себе вход, квадрат припал к прицелу, выставив ствол автомата в пробой. В ушах стоял звон, голова гудела, но он отчетливо видел два ярко-красных контура — Что не спеша спускались по лестнице, и как только они полностью оказались на линии огня, здоровяк вдавил спуск. Автомат задергался в руках, и оба бойца сыпались на пол, как подкошенные. Сменив магазин, квадрат перебрался в соседнее помещение и, протискиваясь по узкому коридору, выбрался к суховому окну, что расположилось в торце здания. Он специально дождался, когда два других контура появятся ухода в подвал после чего разбил грязное до полной потери прозрачности стекло, затем громко выматерился и несколько раз добавил прикладом по мелким осколкам. Закончив с приманкой, он снова сменил позицию, уйдя вглубь помещения, где припал к очередному пробою под коммуникации. Военные клюнули. Правда, не совсем так, как рассчитывал Квадрат. Они вызвали подкрепление. Еще двоих бойцов. Тех самых, что не давали высунуться Марго из-за УАЗа возле полицейского участка. Здоровяк чертыхнулся и поспешил покинуть укрытие через то самое окно. Он успел свернуть за угол буквально в последний момент и вовсю прыть рванул к злосчастному подъезду, пытаясь опередить бойцов, что уже поднимались из подвала. Пользуясь своей способностью, Квадрат спрятался за стеной, направил ствол в сторону подвала и практически в упор опустошил последний магазин. Отбросив ставший бесполезным автомат... Он скрылся в развороченной взрывами квартире и оказался там, откуда начинал. Однако ситуация сильно изменилась. От преследователей осталось всего двое, и они явно не спешили бросаться в атаку. К тому же шум стрельбы и взрывы привлекли внимание мертвяков, которые уже стягивались к месту схватки. Военные их еще не видели, в отличие от «Квадрата», но наверняка понимали, что вдвоем они мало что смогут противопоставить тому, кто только что, играючи, забрал жизни четверых сослуживцев. А ведь положение «Квадрата» было не самым выгодным. Не зная он, сколько и откуда за ним идет, вряд ли смог бы выбраться из западни победителем. Но самое сложное было еще впереди, и здоровяк это понимал. Военные не стали бы совать голову в пасть льва столь малым количеством, ведь изначально они шли сюда за совсем другим противником. Скорее всего, квадрату пришлось столкнуться с одним поисковым отрядом, а сколько их всего — неизвестно. Но как минимум две группы по десять человек выделить удалось. Во-первых, они слишком быстро двигались на фоне других, а во-вторых, при этом находились в сидячем положении. От мелькания нескольких сотен красных контуров квадрата начало тошнить, а затем картинка и вовсе поплыла, плавно превращаясь в сплошное месиво линий. Последнее, что он успел заметить, — как оставшаяся двойка бойцов развернулась в противоположную сторону. Грохот очередей подсказал, что военные столкнулись с новым противником, скорее всего, мертвяками, а значит, появился шанс выбраться. Квадрат выскочил через окно и припустил в сторону перекрестка. План был прост проскочить окружение в самом слабом месте. Противоположную часть улицы, где скрылся Кочет, вскоре перекроет один из поисковых отрядов. Другой как раз спешил в подкрепление павшим товарищам. Но насколько видел квадрат, они вот-вот должны столкнуться с ордой зомби. Именно этим коридором и собирался воспользоваться бывший бандит. Марго трясло от страха и злости. Эти двое так старательно строили из себя крутых, а в момент опасности просто сбежали, оставив ее поддыхать. Ох, как же она их сейчас ненавидела! Впрочем, аналогичное чувство она испытывала ко всем особям мужского пола. И да, это нисколько не мешало ей жить как животное. Любовь не обременяла ее излишними сантиментами. И страх — единственное, что могло вызвать у нее привязанность к партнеру. Она видела, как квадрат нырнул в окно, и как за ним последовали двое военных. Тонированные до зеркального блеска окна машины, которая была припаркована перпендикулярно УАЗу, позволяли ей рассмотреть все, что происходило сзади. А затем прогремел взрыв, и все здания вокруг, как и машины, поблизости брызнули осколками стекла, а со стороны пробки донесся пронзительный визг сигнализации. Однако это ласкало слух девушки, потому как она понимала, что за этим последует. Сейчас сюда стекутся все мертвяки, что бродят в округе, а значит, у нее появится шанс улизнуть. Военные словно издевались над ней, поливая свинцом издалека. И в своих выводах она была не так далека от истины. Оставшиеся двое бойцов развлекались, пытаясь попасть по ноге Марго, которая едва просматривалась из-под машины. Пули, словно сухой горох, барабанили по кузову иногда пролетая в опасной близости. Девушка каждый раз вздрагивала и старалась удержать себя от глупостей, например, рвануть в полицейский участок, где у нее появится шанс выбраться из передряги. Идея казалась ей вполне здравой, вот только вероятность успеха данного мероприятия была слишком мала. Марго часто ездила с мужиками на охоту. Естественно, не для того, чтобы научиться стрелять и, упаси Господь, не с целью увести с собой добычу. Хотя такое тоже случалось. Так вот, Она видела, как реагируют опытные стрелки на внезапное движение и реально оценивала свои силы. Во-первых, эти парни далеко не охотники. Во-вторых, в их руках более грозное оружие. И в-третьих, габариты Марго в разы превышают размеры утки. Она и шага ступить не успеет, как голова брызнет мозгами на асфальт. И вдруг слуха коснулись приглушенные звуки стрельбы. Марго не сразу сообразила, что она доносится из соседнего здания, Ей показалось, будто огонь ведут где-то далеко, но внезапно по ней тоже перестали стрелять. Желание высунуться и посмотреть, что там происходит, сделалось непреодолимым. Девушка зачем-то принялась отсчитывать про себя секунды. Она понимала, что это ничего ей не даст, особенно в случае, если военные просто затаились, чтобы выманить жертву, заставить ее пойти на глупость. Однако у этого занятия оказалась еще одна сторона. Оно успокаивало. На цифре 30 снова прогремела очередь, послышались какие-то крики, и теперь ей стало очевидно, что те двое, скорее всего, уже ушли. Еще несколько секунд понадобилось на принятие решения, а когда автоматы затарахтели в очередной раз, Марго, пригнувшись чуть ли не к самой земле, рванула к дверям полицейского участка. Бросив взгляд в сторону предполагаемой опасности, она убедилась в отсутствии военных и сменила траекторию движения. Ведь она помнила что из здания нет другого выхода, кроме как на ту же самую улицу. Оно просто позволяло продержаться чуточку дольше, но сейчас появился реальный шанс на спасение, и она не собиралась его упускать. Продолжая пригибаться, Марго вировала среди машин. Ей всего-то и нужно было добраться до пробки, где военные уже не смогут ее заметить, а там впереди проспект с кучей зданий, где появится возможность спрятаться и отсидеться. Однако, вывалившись из узкого переулка на широкую улицу, она нос к носу столкнулась с новой опасностью. Из кузова замершей неподалеку машины выгружались бойцы подкрепления. Заметив их, Марго тут же нырнула вниз и вспомнила такие выражения, услышав которые, любой сапожник покраснел бы от стыда. Ей крупно повезло, что в этот момент они отстреливали медленно приближающуюся кучку зомби. Хотя готова была поклясться, что ее заметил молоденький солдатик, который как раз держал на прицеле выход из проулка. Марго улеглась на тротуар, откатилась к краю проезжей части, чтобы ее точно не было видно за плотными рядами машин пробки, и поползла подальше от опасного места. Так она добралась до следующей машины и едва смогла сдержать виск, потому что кто-то внезапно ухватил ее за рука в Олимпийке. Девушка попыталась вырваться, но это оказалось невозможно пальцы сжимали ткань мертвой хваткой. Но и Марго не первый раз была в похожей ситуации. Сколько раз ее вот так хватали, и не счесть. Движение, позволяющее быстро избавиться от верхней одежды, было отработано на уровне рефлекса. Кофта осталась в руке мертвеца, и девушка быстро перекатилась подальше от опасности. Она уже собиралась сорваться с места, когда вдруг поняла, что мертвец не собирается за ней гнаться. Он вообще не мог выбраться из-под машины. Марго заглянула под днище и и не удержалась, показала зомби средний палец. Им оказался парнишка лет десяти, и машина стояла колесом на его животе. Неизвестно, стала это причиной его обращения или следствием. Возможно, водитель уже видел перед собой мертвеца, а потому и надавил на педаль газа. Поняв, что мертвец не представляет для нее никакой опасности, девушка поползла дальше. В ее голове даже не промелькнуло, что она могла упокоить бедного пацана тем более, что пальцы крепко сжимали рукоять булавы. Марго ни на секунду с ней не расставалась. Игорь смотрел в мертвые глаза и не мог пошевелиться. Нет, дело было вовсе не в страхе. Кочетков давно его не испытывал и даже успел позабыть, каково это, чего-то бояться. Даже если бы монстр, которого он сейчас перед собой видел, Цепился ему в глотку, Игорь вряд ли бы испугался. Начал бороться за жизнь, пожалуй, но инстинкт самосохранения это нечто другое. Борясь за место под солнцем, люди способны самоотверженно броситься в бой. Хотя да, пожалуй, при этом все же они боятся. Однако в отношении Игоря сложилась совершенно другая ситуация. Он попал под контроль более развитой особи. Он это понимал, а потому боролся изо всех сил. Но мертвяк что внимательно всматривался в лицо Игоря, оказался ему не по зубам. Коча даже моргнуть не успел, хотя глаза уже натурально щипало, а тело попросту не желало подчиняться, словно у него появился другой хозяин. Возможно, пожелать тварь, чтобы сердце Кочеткова остановилось, оно бы незамедлительно исполнило приказ, но существо медлило, а может, и не собиралось убивать свою новую игрушку. Когда-то этот мертвяк был молодым парнем лет двадцати плюс-минус, Игорю не было доподлинно известно, что с ним произошло. Он лишь полагал, что тот стал участником какого-то эксперимента. И, скорее всего, кочет был не так уж далек от истины. Сейчас кожа этого человека потемнела, будто уже подверглась тлению. На щеке имелась рваная рана, скорее всего, от пули. Следов крови не видно, просто оголился кусок потемневшего мяса, на котором запекся желтый гной. Впрочем, и запах от него исходил соответствующий. Теперь Игорь прекрасно понимал, о какой воне твердила Марго в моменты приближения твари. А еще Кочетко видел разум в поведении мертвяка. Именно этот фактор и пробудил в Игоре любопытство. Да, он знал, что перед ним враг всего живого, но также он хотел узнать его чуточку лучше. Понять, как работает его сила и что можно ей противопоставить. А еще ему очень хотелось выяснить, почему он стал таким. В смысле, мертвяк? Он умер от вируса, который развился в нем настолько, что полностью завладел телом носителя, или этот парень уже был мертвецом, когда над ним проводили различные опыты. Монстр продолжал сверлить Игоря взглядом. Хоть его глаза выглядели как уварёна рыбы, все-таки он мог видеть и Кочетково это чувствовал. Вряд ли он смог бы объяснить, как именно? Это из ряда того, когда ты идешь по улице и на физическом уровне ощущаешь пристальный взор в спину, или когда кто-то кричит в толпе «Эй ты, козлина!» и посыл понимает именно тот человек, кому он адресован. В общем, Игорь знал, что чудовище его видит, и не просто, а точно так же, как и он сам, внимательно разглядывает оппонента. Все это время Кочет яростно сопротивлялся к контролю, однако его способность практически выдохлась, как, впрочем, и у мертвяка напротив – Иначе монстр был бы сейчас не один, а в сопровождении свиты покойников. Что-то подсказывало Кочеткову, что он сейчас прав, и стоит посильнее напрячься, и все получится. Игорь, словно в кошмарном сне, когда хочется бежать, но ноги будто вросли в землю, направил всю свою волю в руку, что сжимала лепестковую булаву. И у него получилось. Рука дрогнула. Существо даже бровь приподняло, выказывая удивление. Его губы скривились в неком подобии ухмылки, а Игорь вновь утратил контроль. Неизвестно, сколько бы продлилось их противостояние, если бы в него не вмешались. Кочетков не сразу понял, почему мертвяк дернулся и что за лохмотья вылетели у него из спины. Лишь спустя мгновение, когда тишину разорвал громкий щелчок, похожий на удар кнутом, до Игоря дошло, в них стреляют. Вместе с тем ослаб контроль, и Кочетков смог двигаться. Однако то, что он сделал дальше, было весьма странным поступком. Игорь вдруг шагнул вперед и сбил мертвяка с ног. Успел вовремя, потому как следующая пуля с гулким ударом пробила крохотное отверстие в заборе из зацинкованного металла, что огораживал какую-то стройку. «Беги — Беги! — закричал Кочетков. «Беги, блять, — Беги, блядь, долбоеб! И мертвяк его услышал, хотя не стоит исключать, что он и без подсказки собирался дать деру. Они сорвались вместе одновременно, чтобы укрыться за очередным поворотом. Бежали, виляя словно зайцы, уходящие от погони. В такой ситуации о прицельной стрельбе не может быть и речи, потому как не получится просчитать траекторию. Стрелок тоже это понимал, а потому перешел на беглый огонь, посылая в противника пулю за пулей. И он был хорош, по крайней мере, хлеб ел недаром. Когда спасительный угол музея оказался на расстоянии вытянутой руки, что-то ударило Игоря в ногу. Нет, он прекрасно понимал, что поймал пулю. Вот только ощущения были такие, будто по бедру треснули кувалдой. Тупая резкая боль ударила по мозгам. Даже в глазах потемнело и сперло дыхание. Нога онемела, Игорь завалился на газон. Он не мог ни о чем думать, кроме как о ранении. Боль затмила собой все. Это учитывая то, что его порог кратно вырос с тех пор, как произошли некоторые изменения. А вот мертвяк успел проскочить. Сейчас он стоял за углом, скрытый от прямого прицела, и смотрел на страдания Кочеткова. А затем вдруг резко поддался вперед, схватил Игоря за рубашку и рывком затянул в укрытие. «Беги, долбоеб!» Каким-то свистящим шепотом повторил фразу Кочета «Мертвяк». Он поднялся на ноги, задрал голову и протяжно взвыл. Игорь почувствовал, нет, скорее даже услышал некий манящий гул голосов в голове. Боль начала отступать, она уже не сковывала все тело, превратившись в жгучую пульсацию на месте ранения. Кочетков приподнялся на локтях, осмотрелся и чуть было не выскочил обратно на газон, где обронил булаву. К ним со всех сторон не спеша стягивались мертвецы. Один за другим они начали вылезать под пули, чтобы тут же рухнуть в траву, разбрызгивая по ней мозги. И когда очередной зомби шагнул вперед, но выстрела не прозвучало, их босс сорвался с места. Игорь смотрел ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из вида. А затем вдруг осознал себя сидящим на газоне в окружении толпы мертвецов. Только тот факт, что он не издал ни звука, спас ему жизнь. Он старался даже не дышать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мозг судорожно соображал в попытке найти решение, однако ситуация оказалась совершенно безвыходной. ружья метра два, и дотянуться до него не выйдет, по крайней мере так, чтобы не застонать от боли в раненом бедре. Он попробовал лишь слегка побеспокоить ногу и тут же закусил губу, чтобы сдержаться. Даже если ему повезет, и он успеет схватить булаву прежде, чем до него доберутся мертвецы, сражаться с ними вряд ли получится». Из него и в нормальном состоянии воин так себе, а без ноги даже нечего и мечтать о победе. Но сдаваться Кочетков не собирался. Игорь прекрасно помнил, как сработала его способность, а потому решил, что самое время попытаться ее применить. Да, он уже выжат, словно лимон, но должно же восстановиться хоть немного сил. Ему и не нужно вергать в ужас половину квартала, достаточно оглушить кучку зомби, чтобы укрыться в музее. Вряд ли это спасет от «Стрелка», Но отсидеться внутри все-таки лучше, чем дожидаться врага на открытом пространстве. Рано или поздно он явится и попробует завершить начатое. Рев мотора он услышал уже давно. А еще понял, что тот приближается. Может, это приятель и стрелка? Скорее всего, военные спешат к месту схватки, чтобы оцепить его. Понятно, что они охотятся вовсе не за Игорем. Но это мало поможет, когда они его обнаружат. Зомби уже крутили головами, пытаясь понять точное направление, но звук сильно размазывался, эхом отражаясь от металлического забора. Он усиливался то в одной стороне, то в другой, сбивая Миртиков с толку, а затем вдруг взревел за спиной, после чего у ног Кочеткова рухнул зомби с разбитым в кровавое месиво затылком. А в следующее мгновение мимо пролетел мотоцикл. Игорь едва сдержался, чтобы не закричать от радости, ведь наездниками были его друзья. За рулем сидел здоровяк, а позади него расположилась Марго, которая размахивала булавой, как Чапаев шашкой. «Мочи, наркоманов!» — взвизнула девушка и, спрыгнув с седла, набросилась на ближайшего зомби. Квадрат в долгу не остался. Бросив мотоцикл, он вооружился кувалдой на рукояти и принялся крушить черепа мертвецов. Не прошло и секунды, как все было кончено. «Но ты хули разлегся?» – к Игорю подскочила Марго. «Давай, блядь, шевели помидорами. Скоро сюда армия нагрянет!» «Как вы меня нашли?» – спросил Кочетко первое, что пришло в голову. «По запаху!» – ухмыльнулась девушка. «От тебя разит, как от лошадиной жопы! Вставай, размазня! Съебывать надо!» «Я это... с раной, указал на ногу Игорь. «Да похуй! Подмоем!» – захохотала Марго. «Эй, лосяра! А ну помоги!» «А муцы кто поведет?» Отказался квадрат и, подняв все еще тарахтящий мотоцикл, подкатил его поближе к приятелю. Поставив его на ножку, он все же помог Марго приподнять Кочеткова и даже дождался, пока он усядется. Затем, прыгнул за руль, убрал подножку и, как только на технику вскарабкалась Марго, врубил первую передачу и сорвался с места. Лавируя между машин, здоровяк вырулил на тротуар, после чего до отказа крутанул ручку газа. «Ну, что думаешь?» К стрелку подошел подтянутый мужчина, на погонах которого красовалась средних размеров звезда. «Да черт его знает, товарищ майор», — ответил снайпер. «Пацан помог подопытному, после чего тот ответил ему взаимностью». «Я видел», — задумчиво кивнул майор и поднес губам рацию. «База, пятому, прием». «На связи!» Тут же отозвался властный голос с другой стороны. «Докладывай, Челезнев». Объект снова скрылся. Но произошло кое-что любопытное. Я из тебя что, информацию вытягивать должен? Виноват, т. полковник Объекту помогли выбраться из-под обстрела. Кто помог? Гражданский. Но это не самое странное. В ответ объект помог спастись гражданскому. Ты уверен? Так точно, тачполковник. Видел своими глазами. Принял, майор. Собрать все записи с камер и мухой на базу. Пусть эти головы разбираются. Есть, тач-полковник. Разрешите выполнять... — Работай, через него Конец связи. «Хуя — Хуясе! — прокричала Марго, которая прекрасно слышала весь разговор по рации. — Че там? — поинтересовался Кочетков, до которого тоже доносилось невнятное шипение. — Потом расскажу, когда до спокойного места доберемся. — Э, шкафяра! Давай через аптеку. Боссу нужно очко заштопать. — Вообще-то это нога. — поправил подругу Игорь. — Да мне похуй, — парировала она. — А раз там дырка есть, значит, жопа. — Блять, я даже успел соскучиться по твоей железной логике, — усмехнулся Кочетков. — Рад, что вы меня не бросили. — Кстати, о птичках, — ехидным голосом добавила Марго. — Я тебе эту хуйню припомню. Так что на твоем месте я бы лучше спать не ложилась. — Может, договоримся? — поддержал шутку Игорь. — Тебе яйца не отстрелили? — Вроде на месте. — Ну, значит, шанс есть, — ответила девушка. И протянув руку вперед, не сильно сжала хозяйство кочета.